Отделенный мир, Западный Гедон. город Тизой, одиннадцатая кленя, тысяча двадцать пятого года эры гедонизма. Глава 6. Финарт. Самоутилизация. Я решил смыть себя в ванну, заявил я с порога, и мне нужен состав, который разложит органику, но оставит целым водопровод. Лаборатория встретила меня игрой бликов в стеклянной посуде ароматом цитрусов, шелестом карликовых деревьев на верхних полках под кондиционером, блестящим металлом и матовым экопластиком. Я прошагал буквой «П» по лабиринту из тумб и шкафов, попутно осматривая их на предмет необходимого оборудования. Обогнул стеллажи и добрался до рабочего стола у окна, где меня ждал Густов. «Похоже, и дома достаточно реактивов», — сказал я ему. «Или все-таки сходить в институт, пока там никого нет». Парочка пропавших из хранилища канистр сегодня не вызвала бы вопросов у коллег. Для остального мира наступили трудовые будни, но в нашем институте никто не приходил на работу в первый день после церемонии награждения. Пожалуй, легче будет обойтись своим. Густав, как всегда, молчал, готовый в любой момент подхватить мою мысль или мой халат. Справа от него находилась матовая черная доска, при взгляде на которую я не мог не вспомнить, «Такую же доску в нашем зале для совещаний». Месяц назад, войдя туда, чтобы обсудить с коллегами ход эксперимента, я обнаружил на столах аккуратно разложенные конверты с одинаковой надписью «Заявление о переводе». А на доске ярко-зеленым маркером было написано «Финард Топольский, токсичный руководитель». «Нет способа сильнее унизить токсиколога, чем назвать его токсичным», сказал я Густаву. «Да, возможно, я был резок». Возможно, невнимателен. Да, наверное, я давил на них. Но зато мы всегда достигали результатов. И мы сделали бы все идеально и в этот раз, если бы они понимали, насколько важны для человечества наши разработки. И если бы перестали думать только о своем удовольствии каждый день и озаботились судьбой всего человечества. Я схватил мел и стал расписывать подходящие формулы растворения, прикидывая в уме схему конструкции, из доступной мне лабораторной посуды. Густав молча наблюдал за мной, согласный с любой моей задумкой. «Идиоты!» — цедил я сквозь зубы. «Да, со мной нелегко. Да, я не знаю, как правильно вести себя в обществе, не понижая людям уровень. Но они должны понимать элементарные вещи. У меня было слишком мало времени, чтобы изучать этот их этикет и нормы социального поведения. Они должны просто игнорировать эту часть меня, если хотят пользоваться моим умом в полную силу. Я никогда не делал упор на социализацию. Я даже филицитологию не изучал. Примечание, фелицитология, наука о счастье. Конец примечания. И все ради тех результатов, которых мы добились. А с Магнолием, сколько бы он ни улыбался, они никогда не решат проблему токсичности Гедониса. Никогда. Даже с его новым таланником. Мел крошился в моих руках. Я то и дело выбрасывал обломки и хватал новые брусочки. Они мерзко скрипели, соприкасаясь с гладкой от частых стираний поверхностью доски. К тому времени, как подходящая формула была готова, у меня все ботинки оказались в меловой пыли, и я раздавил не менее пяти брусочков. Проклятый карбонат кальция. Часы на руке запикали, сигнализируя «Завтрак». Я открыл ежедневный список из двадцати пунктов и долгим нажимом кнопки ударил их все. Каждый мой день был расписан по минутам последние 12 лет. Я делал все, чтобы экономить время, свел бытовые нужды к минимуму, всегда следовал режиму, исключил любовные отношения, никогда не заводил друзей, никогда не развлекался впустую, и все равно ничего не успел. «Честно говоря, я бы хотел умереть, как мой отец, от переутомления», — признался я Густаву. «Упасть прямо тут, в лаборатории», и, умирая, точно знать, что я выжил из себя все. И если бы не этот проигрыш, я бы еще поработал. За полгода я успел бы закончить как минимум три новых образца. Но что теперь толку? Бедняге Густаву не нужно было ничего объяснять. Он знал, что команда ушла от меня за месяц до сдачи конкурсного проекта, и что мне просто не хватило времени на необходимые эксперименты. Поэтому я не получил патент на запуск в производство нового антидота. Его получил Магнолий хотя его разработка сильно уступала моей. Теперь-то вы знаете, Густав, что я все это время работал с чокнутыми. Они действительно поверили, что таланик пятого типа сделает Магноля лучшим токсикологом, чем я. Какая чушь! Причем тут вообще его уровень удовольствия. Тот факт, что он теперь на десятом, не добавит ему ума. И когда они поймут это, будет уже поздно, потому что у меня осталось всего полгода до обязательного обследования. За такое время я не смогу довести новую команду до нужной кондиции. Как токсиколог я закончился. Когда я признал это вслух, силы меня покинули. Я сел на испачканный милом плиточный пол из зеленых шестигранников, на которых папа когда-то объяснял мне устройство бензольных колец. Закрыл глаза и тяжело вздохнул. «Знаете, Густав, я бы все отдал, чтобы поработать еще пару лет. Еще хотя бы пару лет». Я так надеялся, что меня хватит хотя бы до двадцати. Я так спешил. Я так хотел успеть сделать как можно больше, прежде чем мой мозг откажет. Но теперь остается только смириться. Густав был свидетелем того, что у меня начались галлюцинации. И не только визуальные, но и слуховые. Они привели к мании преследования. Мне мерещились тени на стеклянном потолке, когда я мылся в душе. Мне казалось, что над головой скрипят половицы, когда я спускался на первый этаж. Меня не покидало чувство, будто за мной кто-то наблюдает. И тому было простое, совсем не криминальное объяснение. Мой разум постепенно отказывал из-за избытка токсина в теле. «Деменция близко, Густов. Если я не закончу сейчас, то скоро начну ошибаться в разработках. Мои антидоты могут стать опасными для общества». И как только на обследовании выяснится, что мой мозг поврежден, меня упекут в пансионат и дождутся, когда от меня не останется ничего, кроме тела. Вот почему я хочу закончить все прямо сейчас. И отдавать свой труп Вите я тоже не собираюсь. Конечно, меня бы не закопали под саженцем, как это делали раньше. В мире без того хватает ядов, поэтому тела отправляют на специальный завод удобрений на Амарановых островах, где перерабатывают методом ускоренного компостирования. Примечание. Тела, разлагаясь, вырабатывают трупный яд. Это стало одной из причин исчезновения кладбищ. Конец примечания. Это довольно занятный процесс с научной точки зрения. Стальной контейнер заполняют древесной щепой, люцерной и соломой, создают внутри него особые температурные условия, следят за влажностью и соотношением газов. Так образуется идеальная среда для термофильных микробов, способных за короткий срок разложить тело целиком, включая зубы и кости. В итоге имеем безопасное удобрение, на котором потом выращивают деревья, нашу вторую печень. Они помогают нейтрализовать вездесущий токсин, создаваемый рацием, и живущий не только в наших телах, но и в почве, воде и воздухе. В этом плане идея стать подкормкой для дерева весьма себе благородная. Однако я достаточно послужил людям как токсиколог, чтобы самому выбрать, что станет с моим телом после смерти. «Да будь они прокляты, эти боги! Пусть летят обратно на свою луну!» Я схватил со стеллажа хрустальный кубок в виде колбы и швырнул его на пол. Второй разбил об стол, третий запустил в стену, четвертый — в окно. Стекла были армированные, так что повредились только мои награды. «Я не отдам тебе мой мозг!» — крикнул я татуировки в виде тополя на правой руке внутри которой мерцал раций. Он был создан для науки. Я не собираюсь отдавать его тебе. Но это был просто вопль бессилия, и мы с рацием оба это знали. В нашей битве токсиколога и токсина давно победил последний. Он сломил меня раньше, чем я его. Эта мерцающая дрянь победила все мои попытки сделать ее неядовитой. Ни один мой антидот не стал абсолютным, универсальным решением. Ни один не оказался способен предотвращать отложение токсина в костях и тканях. «Все это полный бред, Густав!» – прошепел я. «Все эти истории о перерождении, о плате за мир во всем мире – это все полный бред. Мы просто сходим с ума, потому что яд от удальмеров и таланников приводит к необратимым изменениям в мозгу. Почему люди до сих пор не хотят признать, что раций – это не мистическое существо, а вполне себе живая тварь, продукты жизнедеятельности которой токсичны? Это всего лишь паразит». Я разбил еще пару кубков и хотел перевернуть стеллаж, но на это сил уже не было. Тогда я опустился на свободный от осколков пол рядом с Густавом и прислонился к нему. Теперь он поддерживал не только мою пальто и беседу, но и меня самого. За панорамным окном во всю стену, разделенным ровными квадратами, качались гортензии. Крупные шапки цветов на высоких стеблях кренились от сильного ветра, били по стеклам, осыпаясь пурпурными лепестками. Правая рука была такой холодной, словно я опустил ее в емкость с жидким азотом. А еще меня тошнило, словно в желудке подожгли ордонит ртути. Если вы никогда не видели термическое разложение этого вещества, представьте, как из небольшого белого комочка, по которому провели зажигалкой, выползает, изворачиваясь, бугристый червь желто-черной массы, длиной в несколько метров. Он похож на окаменелый корень, на щупальце дохлого осьминога. На что-то мерзкое, вырастающее, казалось бы, из ничего. Именно так я представлял себе зарождение негативных мыслей. «Ну вот и все!» — выдохнул я, взглянув на удольмер. «Теперь все точно кончено». Я опустился на пятый уровень. Как только об этом узнают, я потеряю этот дом, отцовский сад, лабораторию, даже вас, Густов. Я больше не смогу пользоваться таланником не смогу быть руководителем. Теперь я уже отработанный материал. А такие утилизируют, правда же?» Густав ничего не ответил, и я был этому только рад. Потому что его ответ означал бы, что я свихнулся окончательно, ведь я обращался к муляжу скелета с искусственным мозгом в руках. Когда-то Густав был декоративной вешалкой для папиного халата и выполнял бы эту роль по сей день, не спроси однажды двухлетний я, есть ли у бедняги мозг. Мне ответили, что череп пустой и слитный, и никаких дополнений конструкция не предполагает. Вспомнив слова папы о том, как он ненавидит безмозглых людей, я разрыдался от жалости к скелету и стал его утешать. Это был первый и последний раз на моей памяти, когда папа так сильно смеялся. На следующий день он принес с работы модель мозга и торжественно вручил ее скелету со словами. «Ну вот, теперь он не просто вешалка, а почти что разумный собеседник». Можешь придумать ему имя, если хочешь. Я назвал его Густавом и начал каждое утро здороваться с ним и рассказывать ему планы на день, в надежде, что папу это развеселит. Он больше не смеялся, но иногда я замечал, как уголки его губ на секунду-другую приподнимались, в подобии улыбки. Это поощряло меня говорить с Густавом день за днем, а с годами закрепилось в железную привычку, которую я не оставил по сей день. Успокоившись немного, я встал, чтобы еще раз взглянуть на схему и начать собирать оборудование. Да, густов, кислота — это не слишком эстетично. Вы, наверное, предпочли бы щелочной гидролиз? Я тоже думаю, что ресомация гидроксидом калия — идеальный выход. Но как я создам в домашних условиях давление в 10 атмосфер и температуру в 180 градусов? Тут нужна специальная камера. И даже в ней через полтора часа останутся кости, а скелет в ванной — «Немногим лучше тру...» Я не договорил, потому что услышал странный звук. Дверь в лабораторию осталась незакрытой. Я планировал переносить оборудование так, что подпер ее пуфиком, сидя на котором обычно обувался. В коридоре отчетливо раздавался посторонний шум. Я закрыл глаза, помассировал виски, шумно выдохнул. «Нет, Густав, я не собираюсь проверять, что там такое. Там никого нет. Я не поддамся этим галлюцинациям». Шпионы, преследователи и маньяки — это просто выдумки киношников, которые не устают ездить на одних и тех же исторических образах. Забивают ими людские головы. И потом начинаешь верить, что и в реальном мире есть кто-то, готовый следить за тобой день и ночь. Чушь собачья. Это в древние времена популярным личностям вроде меня приходилось нелегко. Их буквально преследовали поклонники. Сторожили у дома, всюду ходили за ними, рылись в их мусоре. Медийным персонам невозможно было выйти в общественное место, не оказавшись окруженными толпой. Но сейчас, когда такое нарушение частной жизни и личного пространства строго каралось законом, все, на что я мог рассчитывать, бродя по улицам, это слишком частые улыбки в мою сторону, внимательные взгляды и тот факт, что любой здоровающийся со мной человек знал меня по имени. Вот почему я изо всех сил гнал от себя странные мысли. Тем более, что я так ни разу и не поймал этого маньяка. Как ни старался. Меня преследовала деменция, а все остальное дорисовывало больное воображение. «Ну что ж, Густав», — сказал я скелету, — «пришло время прощаться. Вы теперь за главного». Мне было стыдно оставлять его в бардаке, так что сперва я убрал осколки, а потом уже занялся делом. Пришлось немало повозиться, перетаскивая шланги, канистры и оборудование в ванную, но от лаборатории ее отделял только коридор, и двери находились друг напротив друга. Ванная была небольшой, так что конструкция заняла ее почти полностью. Мне приходилось аккуратно передвигаться, чтобы ничего не сломать. Когда все было готово, я настроил таймер, разделся гола, дабы не создавать раствору лишнюю работу, и залез в ванну, предварительно заткнув пробкой слив. Механизм выдернет ее, когда я уже целиком растворюсь, и жидкость будет обезврежена нейтрализатором. Ванна была пустой, но горячей. Я поставил ее на подогрев, чтобы разложение ускорилось от тепла. В воздухе витал запах мятного шампуня, как в детстве, когда тетя купала меня с пеной. Я давно принимал только быстрый душ и уже забыл этот запах. Ванна была длинная. Ее делали под 170 папиных сантиметров, так что я растянулся в ней во весь рост и взглянул на небо. Его было отлично видно сквозь стекло. Часть потолка на балконе второго этажа, как раз над ванной, была прозрачная. Стекла скреплял тонкий армированный каркас, и тени от металлических реек разлиновали меня на квадраты. Ветер утих, сменил направление. Тучи медленно плыли на север, безмятежные, далекие от земных забот. Было видно, как шелестят верхушки молодых тополей, которые папа посадил в честь каждого из топольских. Его и мамино дерево уже сильно вымахали. Мой же тополь был едва ли в половину их роста, но и его макушка оказалась достаточно высокой, чтобы я мог заметить ее сейчас. «Пап, мам, простите», — сказал я устало. «Несмотря на вашу страсть к дендрологии, я не хочу быть деревом. Может, когда-то мои останки попадут в озеро или море, я испарюсь и стану облаком. Примечание. Дендрология». «Наука о древесных растениях. Конец примечания». Дождавшись сигнала таймера, я откупорил пробирку и поднес к рту. Больно не будет. Ни судорог, ни пены изо рта, ни трясучки. Просто в сознании выключится свет. В этом плане удобно быть токсикологом. Я уже собрался прокинуть содержимое пробирки в рот, когда наверху послышался топот, и на мое голое тело упала тень. Я зажмурился. «Это облако, просто облако». Что-то громко бахнуло по металлическому каркасу надо мной, заставив меня распахнуть глаза. Я испуганно взглянул наверх. С потолка на меня смотрело черное лицо. Я быстро зажмурился, прогоняя морок. Но когда снова взглянул наверх, лицо все еще смотрело. Скорее даже не лицо, а маска. Но тут уже я не успел толком рассмотреть. Реакция «бей или беги» в критические моменты срабатывает гораздо быстрее логики. Поэтому я поступил абсолютно иррационально для человека — который только что собирался покончить с собой. Заорал, выскочил из ванны и вылетел в коридор, чудом не разрушив систему самоутилизации. Оказавшись в прихожей, я так хлопнул дверью, что с нее слетела табличка «Внимание, токсично!» «Вход строго в химзащите», оставленная для тех, кому не повезет убираться в моей ванной. Я сделал несколько глубоких вздохов и произнес. «Это просто игра сознания, Финерт. Там никого нет». Выждав минуту, я приоткрыл дверь и глянул на потолок. И правда никого. Меня пробрало смехом от собственной глупости. Пару минут я хохотал до слез. Это было больше похоже на истерику. Но тут заскрипели ступени на лестнице, заставив меня замолкнуть. Кто-то спускался со второго этажа. «Нет, хватит с меня, хватит! Я должен покончить с этим немедленно! Я не позволю деменции забрать мой рассудок!» Я рванул обратно в ванную, Совсем забыв, что не успел перенастроить таймер. Вибрация часов на тумбе застала меня врасплох. Я уже не должен был услышать этот сигнал. Он планировался как посмертный и означал запуск системы растворения. Комната наполнилась едким токсичным паром. Я вылетел обратно в коридор, неистово кашляя и плача взрыт. В ближайшее время зайти в ванную будет невозможно. Пока не сработает нейтрализатор и вытяжка не проветрит весь тот ужас, что я натворил. Хорошо, хоть дверь прилегала герметично. Папа не зря по всему дому поставил такие. Мало ли, какая утечка могла случиться в лаборатории. Глаза так сильно слезились, что я почти ничего не видел. Но на лестнице определенно стоял человек. Он был высокий и весь в черном. Финарт! позвал он меня искаженным голосом. Финарт, что с вами? Все в порядке?» «Прочь!» — слабо отмахнулся я. «Вон из моей головы! Вон!» Я попятился к входной двери, споткнулся и упал. В сознании все плыло. Все-таки надышался. Финарт. Интермедия. Надо мной стеклянное небо и длинное солнце. По небу скользят прямоугольные облака. Некоторые темные, как тучи. Другие — тонкие и белые. Одни синими звихрениями внутри, другие — чистые. Они становятся ярче, когда разделяются и тускнеют, находя друг на друга. Облачные тени бегают по моим рукам и ногам. По штативу, похожему на дырявый сыр. По пробиркам с кислотами и щелочами внутри него. По разноцветной шкале водородного показателя. По лесенке из лакмусовых бумажек, каждую из которых нужно сначала окунуть в раствор, чтобы получить цвет, а потом положить сохнуть на салфетку. У меня 10 желтых полосок и столько же пробирок. Я не знаю, где кислота, а где щелочь. Это всегда сюрприз. Но мне любопытнее другое. Каким станет лакмус, если его лизнуть? Я низко опускаю голову, чтобы проверить, и быстро вынимаю бумажку изо рта. Зеленый. Значит, у слюны среда нейтральная. Интересно, если я пожую лимон, а потом насыплю в рот соду, она зашипит, как начинка взрывной конфеты? Прямоугольники наверху раздвигаются. Свет проходит сквозь стеклянное небо, выдавая меня с головой, руками и ногами, обутыми в белые кеды. «Похоже, дождь тебя сморил, ты носом клюешь, замечает папа. Голос у него тихий и немного шепелявый. «Иди ужинать и ложись спать пораньше». «Но я еще не сонный!» «Иди спать». Я вскидываю голову и щурюсь от света настольной лампы. Росыпи бликов в папиных очках похожи на звезды. Его лицо расчерчено царапинами прозрачной столешницы, сквозь которую он присматривает за мной, пока я вожусь у него под ногами с пробирками и лакмусом. Ещё папино лицо поцарапано возрастом. Когда он хмурит лоб во время работы, его сухая светлая кожа складывается в морщины, от которых остаются заломы, как на скомканной бумаге. «Можно я еще посижу с тобой? Я не буду мешать!» Если честно, я правда устал, но не хочу идти к себе в комнату. Одному на втором этаже страшно, на улице, как назло, сонная погода. Игул приборов так попадает в звук дождя, что получается почти белый шум, который папа включает мне, когда я не могу заснуть. «Мальчики, вы где?» Тётян голос взрывает уютную тишину лаборатории, как зажженная бенгальская свеча, шарик, наполненный водородом. От испуга я стукаюсь с затылком о столешницу. «Осторожнее!» — сердится папа, забирая у меня штатив с пробирками. «Сильно ушиб?» «Нет, нормально!» Вру я и нарочно не держусь за голову, пока вылезаю из-под стола. Тетя Марла распахивает дверь и меня обдает сквозняком, смешанным запахом дождя из прихожей. «И зачем я ищу вас поздним вечером на кухне или в спальнях, как обычных людей? Конечно же, вы оба в лаборатории!» Тетю я вижу как бы разделенную на горизонтальные полосы, пока она семенит к нам вдоль стеллажей с оборудованием, почти сливаясь со стенами, выкрашенными густой, слегка мерцающей мятной краской. Тетя красивая и шуршащая, как большая конфета. Ее платье такое огромное, будто она боялась промочить ноги и решила, что им нужен отдельный зонт. Я переживаю, что она заденет юбкой стеклянные сосуды на полках или смахнет что-нибудь со столов. У нас в роду все худые, наверное, поэтому тетя любит пышные платья. В них ее как будто больше. «Святые деревья, Марла!» — возмущается папа, когда она подбегает к нам — чудом ничего не разбив. До этого он молчал, как магнитофон, поставленный на паузу. Боялся, что собьет тетю с курса, и она устроит нам стеклянное конфетти. «Я же просил тебя не врываться в лабораторию, да и вообще в наш дом. Тебе следовало сначала позвонить и предупредить о своем визите». «Ну, конечно!» — сжаром тетя. Ее завитые колечками русые волосы смешно подпрыгивают. «Позвонить на телефон, который ты никогда не берешь?» И не заходить в единственное место, где я могу найти своего племянника? Я так и знала, что ты не устроишь ему праздник. На кухне даже шоколадным рулетом не пахнет. Не вижу смысла отмечать день, когда становишься на год ближе к смерти. Пасмурно говорит папа, сортируй бумаги. Он их уже не изучает, но не хочет встречаться взглядом с тетей, иначе она поймет, что победила. Окончательно отвлекла его от работы и теперь может читать ему нотации. В нашем с тобой возрасте дни рождения — это почти репетиция похорон. Не понимаю, за что ты их так любишь, особенно с твоим непомерным материнским инстинктом. Я слышал, ты опять беременна и собираешься рожать. Ты в своем уме? Даже второй ребенок — это очень опасно. А ты решилась на третьего? Тетя мастерски скрывает чувства, но я привык за ней наблюдать. Поэтому знаю, когда она переживает, у нее вздрагивают плечи, как сейчас. В остальном мне трудно угадать ее настроение. Она всегда улыбается и даже в жару приходит к нам в длинных перчатках. Я не вижу ее уровень счастья, но он точно падает после каждого визита сюда. Вот тетя и прячет удальмир. Она загадочно подмигивает мне и говорит. «Финарт, малыш, подойди, у меня есть для тебя подарок». Я понимаю, что кроме капающего зонта тетя держит за спиной сюрприз. И заинтригованный подхожу. «Закрой глазки». Я послушно опускаю веки, и мне в нос утыкается что-то мягкое пахнущий бисквитом. «Чмок!» — говорит тетя и заливисто хохочет. «Открывай!» Она держит передо мной большого плюшевого слона с раскосыми глазами. Я не удивляюсь, что он зеленый. Это мой любимый цвет. И мятное платье тетя наверняка надела для меня. Странно то, что она принесла мне детскую игрушку, а не книгу, не химический набор и даже не пазлы. Их дарят люди, которые, как говорит папа, плохо оценивают уровень моего развития у меня никогда не было таких бесполезных игрушек я смотрю на слона во все глаза а он на меня только одним марла что это недоумевает папа он удивлен не меньше моего потому что тетя точно знает какой у меня уровень развития это слоненок говорит она твердо самый обычный плюшевый слоненок представляешь маленьким детям такое нравится глупость какая — хмурится папа. — Финарт уже слишком взрослый для подобной ерунды. — Ну, раз он такой взрослый, у него есть собственное мнение, — парирует тетя. И он может сам решить, нужен ему мой подарок или нет. — Он тебе нравится, малыш? Ну? А если так? Она тычет слоновьим хоботом мне в щеку, повторяя «Чмок-чмок-чмок». Потом зажимает нос двумя пальцами и гнусавит. — Будешь со мной дружить, Финнард? Это ужасно глупо, и я смеюсь. Тетя щекочет мне бока слоновьими лапами, и я сам не понимаю, как беру игрушку обеими руками, продолжая хохотать. Слон мягкий и пахнет сладостями. Его хобот лежит у меня на плече, как шарф. «Ну вот!» — победно говорит тетя. «А теперь время обниматься». И я проваливаюсь в складке ее шуршащего платья, совсем сухого, хотя оно недавно было под дождем. «Может, это правда платье-зонт?» Тетя обвивает меня тонкими белыми руками, похожими на щупальца кальмара. И я зажмуриваюсь от наслаждения, вдыхая ее запах. От нее всегда вкусно пахнет выпечкой. И я не уверен, это потому, что она готовила или у нее такие духи. «Ты как будто с Востока приехала, где все только и делают, что виснут друг на друге», — ворчит папа. «Когда ты научишься уважать его личное пространство?» «Малышей рекомендуют обнимать минимум 10 раз в день», — заявляет тетя неохотно выпуская меня из объятий. Детям необходима ласка, так что хотя бы я буду баловать своего племянника, раз уж единственный родитель этого не делает. Папа смотрит на тетю так, будто она грозит сорвать эксперимент, над которым он корпел два года. Та примирительно разводит руками. «Все, все! Ухожу из святая святых!» «Оставила вам праздничный рулет на кухне!» «Поешьте обязательно! Я положила вместо сахара мед, он полезный!» И она убегает из лаборатории, так и не задев ничего своим огромным шуршащим платьем. Я с тоской наблюдаю в окно, как тетя уходит по садовой дорожке, укрытая двумя зонтами. Один для головы, а другой для ног. Капли дождя на стекле размывают ее силуэт. В свете садовых фонарей мятное платье переливается, как чешуя золотой рыбы. Я провожаю тетю взглядом до тех пор, пока она не растворяется в темноте за кустами гортензии и слышу за спиной надломленный папин голос. «Не знал, что тебе такое нравится!» Я встревоженно поворачиваюсь. Когда папе плохо, он не улыбается через силу, как тетя Марла, и все остальные, кого я знаю. Уголки его губ опущены, брови сдвинуты, и он смотрит на меня с таким холодом, что мне становится стыдно и страшно. Если папа сильно расстроится, нам придется переехать на уровень ниже, и тогда он потеряет лабораторию, свою работу и таланник, а все из-за этого дурацкого косоглазого слона. «Мне такое не нравится», — говорю я как можно увереннее. «Я взял его, чтобы тетя не расстроилась, но вообще-то он мне не нужен. Из него даже пособия по анатомии не сделаешь. У него нет внутренних органов, только синтепон. Роли от придется выбросить», — говорит папа все еще хмурый, но кажется довольным моим ответом. Натуральный мед бывает только на десятом уровне, а в ненатуральном содержится оксиметилфурфурол. Это канцероген, который при сильном нагреве повышает свою концентрацию. Так что лучше не рисковать. «Я знаю», — говорю я. Папа щурится на меня поверх очков. «И откуда же?» «Из книги природные токсины в продуктах питания. Я ее в твоей библиотеке взял. Это ничего?» «Ничего», — медленно кивает папа. «А зачем тебе книга о природных токсинах?» «Ну, просто...» Я смотрю в пол, сжимая за спиной слона, которому достается все мое волнение. «Думаешь, у меня получится стать токсикологом, пап?» Я сначала хотел быть почвоведом, как ты, или дендрологом, как мама. Но я подумал и понял, что мне больше нравится токсикология. Я хочу сделать такой антидот, чтобы раций стал безопасным, и все люди снова жили долго, как в древние времена. Вообще-то мне не важен никто, кроме папы и тети. Я хочу создать антидот для них. Папе уже 37, он может умереть раньше, чем я вырасту. А перед этим сойти с ума. Тете только 30, но ее тело изношено, потому что она родила уже двоих детей и решилась на третьего. Я знаю, что когда женщина вынашивает плод, ее тело бросает все ресурсы на то, чтобы обезопасить его от токсинов. И это сильно вредит внутренним органам и всему остальному. Поэтому у нас есть негласный закон. Один ребенок в семье. Я знаю, почему папа так сердится на тетю, потому что моя мама умерла, чтобы я жил. Молчание нависает надо мной плотным облаком. Я не знаю, что из него польется, когда папа заговорит. В его глазах странный огонь, которого я никогда раньше не видел. «Ты уверен?» — говорит папа, вставая и подходя ко мне. «Токсикология? Ты уверен? Тебе это нравится?» «Конечно, мне это нравится, потому что больше всего мне нравятся папа и тетя, и я хочу, чтобы они жили долго и оставались здоровыми. Поэтому я уверенно киваю, и папа вдруг садится передо мной на корточке». Говорит он очень серьезно. «Ты уже достаточно взрослый, чтобы принять это решение. И если тебе важно мое мнение, я думаю, ты готов его выслушать, даже если тебе оно не понравится». Я киваю, еще крепче сжимая слона. «Сынок», — говорит папа, — и я вытаращиваюсь на него, потому что он еще никогда меня так не называл. А потом руки слабеют, и слон падает на пол, когда папа говорит, «Ты умрешь очень рано». Ты должен это понимать. Я молча смотрю на него, не в силах ничего ответить. Папа сжимает переносицу и садится прямо на пол. Сажает меня к себе на колени. Так он тоже никогда раньше не делал. Только тетя, но папа никогда. «Послушай», — говорит он, сняв очки и глядя мне в глаза, «твоя мама родила тебя в позднем возрасте. Мы тебя не планировали, понимаешь? Мы люди науки и хотели посвятить свою жизнь работе». Когда твоя мама случайно забеременела, я попросил ее сделать аборт, потому что ты мог родиться уродом или отсталым в развитии. И это был огромный риск для твоей мамы, потому что она уже вышла из того возраста, когда рожать детей безопасно. У нее было уже много токсинов в теле, — говорю я тихо. Я знаю, пап, я знаю, что ее тело сделало все, чтобы защитить меня, и поэтому она умерла. У тебя, к счастью, незначительные мутации, — говорит папа, выдохнув. Белые волосы — это мелочь. «Ты даже не альбинос. У тебя обычные глаза. Но, сынок, в твоем теле все-таки уже было достаточно токсина, когда ты родился, и он разрушает твои органы быстрее, чем это происходит с другими людьми. Поэтому ты умрешь молодым». «Я знаю это. Я уже давно знаю. Но когда это говорит папа, мне становится по-настоящему страшно. Потому что раньше это ко мне как будто не относилось. Но теперь я чувствую, что глаза наполняются слезами, но стараюсь не плакать». Папа ненавидит, когда я веду себя как маленький. Он встряхивает меня, и несколько слезинок проделывают дорожку между моих ресниц и текут вниз по щекам. «Я сказал это не для того, чтобы тебя расстроить», — быстро говорит папа, «а для того, чтобы ты правильно оценивал свои возможности. Я уверен, что из тебя выйдет отличный токсиколог, но у тебя мало времени, сынок. Если ты хочешь преуспеть в этом деле, ты должен проводить с пользой каждую минуту. Тогда, возможно, ты сумеешь продлить свою жизнь, найдешь лекарства. «Ты поможешь мне?» — спрашиваю я, вытирая слезы рукавом. «Я быстро учусь!» «Я очень хочу, чтобы я, папа и тетя жили как можно дольше, и чтобы папа мной гордился, и чтобы мама, если она правда видит меня, как говорит тетя, не пожалела, что отдала мне свою жизнь». Папа неожиданно улыбается, его глаза сверкают. «Ты не просто быстро учишься, сынок», — говорит он дрожащим голосом. «Ты гений, Финнард, гений, которому нравится токсикология». «Слышишь, Линда, ты родила гениального токсиколога!» Папа вдруг подхватывает меня на руки и кружит прямо возле полок с оборудованием, не боясь перепутать документы на столе и что-нибудь уронить. Вместе со мной кружится длинная лампа на потолке и превращается в белое солнце. У меня болят подмышки от жилистых папиных рук, но я хочу, чтобы он кружил меня вечно. Я не выдерживаю и начинаю смеяться. Сам в восторге от папиного восторга. Он не любит день моего рождения, потому что это день маминой смерти. Но сегодня папа счастлив, и я понимаю, что сделал правильный выбор.